Глава восемнадцатая Проснувшись, потянулась на кровати и с лёгким удивлением обнаружила за окном утреннее солнышко. Кровать, зависшая под потолком, дёрнулась и скрипнула цепями. Я нахмурилась, потому что совершенно не помнила, как здесь оказалось. Зато перед глазами вдруг вспыхнула до яркая сцена магического боя. Даже сердце к горлу подскочило и в жар бросило. Но снова оглядевшись по сторонам, я удостоверилась, что подушка не собирается на меня нападать, как и одеяло. Да и в комнате не было никого, кроме меня. А значит, Анхель перенёс меня сюда сам, уложил, накрыл одеялком и оставил отсыпаться. но ну, не мужчина, а сказка. А ведь я, между прочим, судя по всему, опасная тёмная магичка. И, похоже, душечка уже смирился с этим, как и я сама. Усмехнувшись сама себе, я сладко потянула и все лениво выдала. — О, силы тьмы, взываю к вам. Придите ко мне и сделайте бутерброд. Тишина. Силы тьмы последнее время ужасно непослушные. Фыркнула и спрыгнула с постели без применения всех этих скрытых двигательных механизмов. Затем быстро накинула на себя симпатичное домашнее платье, завязывающаяся на пояс, и выскочила за дверь, вознамерившись умыться и привести себя в порядок. В доме было подозрительно тихо. Присутствие душечки магистра я пока не ощущала, поэтому, наскоро припышнив волнистые белые волосы, вернулась обратно к себе. Кстати, в уборную, благодаря таинственному туалетному зеркалу, я удостоверилась, что выгляжу довольно неплохо. Там же я попыталась понять, по какому принципу отражение в прошлый раз показывало сыплющиеся на пол лепестки роз, но безуспешно. Сейчас зеркало было полностью обыкновенным. Стоило перешагнуть порог спальни во второй раз, как я поняла, что после пробуждения кое-чего не заметила. На столике возле стены лежал крупный книжный том, полностью чёрный, с серебристыми буквами на обложке. Я была уверена, что прежде этой книги здесь не было. Сердце застучало быстрее. Я подкралась к фолианту почти на цыпочках, словно могла спугнуть его, и, хлопая крыльями, тот улетел бы в распахнутое окно. К счастью, ничего подобного не произошло, и я с изумлением обнаружила, что передо мной та самая книга, которую я просила у Марселя и либо он сам принёс мне её, пока я отлёживалась после истощения от магического боя, либо мне передал её магистр Анхель. В целом, оба варианта меня устраивали, поэтому я подтащила к себе поближе тяжёлый томик с многозначительным названием «Полный список магов Королевства Мхов и Облаков», а также «Магических Родов», раз и полукровок с 25 по 31 столетие от рождения Кириса Солнечносердного. Прикинув в уме, что книга описывала всех колдунов за последние шесть сотен лет, я кивнула сама себе. Такой временной промежуток меня вполне устраивал. Я листала страницу за страницей, ища хоть какое-нибудь знакомое упоминание, потому что, как оказалось, через час поисков Ни одной колдуньи с именем Лунарис в книге не нашлось. Но я была уверена, что Лунарис — моё настоящее имя и ничуть не выдуманное. Могло ли быть так, что Министерство по надзору за ненадлежащим использованием магии не знало в прошлом о моём существовании? Могло ли быть так, что это не они причастны к моему сожжению? Что-то я в этом сильно сомневалась. А значит, нужно было искать дальше. Оказалось, что среди магов хаоса женщин вообще было ничтожно мало, поэтому круг моих поисков быстро сужался. Однако тут же я обнаружила, что больше всего магов женского пола было среди оборотней. Под ребрами что-то ёкнуло. И я стала внимательнее читать списки колдуньи, что принадлежали волчьим, кошачьим и прочим родам. Но и там не было никого, похожего именем на Лунарис. Уже почти отчаявшись что-либо обнаружить, я перелеснула огромный том на самую последнюю главу. В ней было не более десятка страниц, на которых убористым шрифтом в три столбика были выписаны лишь имена без каких-либо иных опознавательных признаков. Название же главы мрачно гласило «Вымершие волшебные рода». Уставшие глаза скользили по пустым чёрным строкам, которые в большинстве своём были малочитабельны. Многие имена обозначались лишь отдельными буквами, а многие просто были устаревшими и очень странными. Я уже собиралась бросить эту прискорбную затею с поисками, когда вдруг сердце ударило в горло и на миг остановилось перед широко распахнутыми глазами на белой бумаге, Будто вспыхнули три буквы «Л», «Ф», «Ф» из рода чёрных орхидей. А дальше шла приписка. Подробнее о роде смотри страницу 365. Руки задрожали. Именно эти буквы были выбиты на могиле с каменной кошкой. «А род чёрных орхидей — это единственное, что я помнила о себе». Неужели я вот-вот должна была узнать о себе что-то бесконечно важное? Задержав дыхание и перелистнув книгу до страницы 365, я резко выдохнула. Там не было ничего, чьей-то точной рукой был незаметно вырван десяток страниц. Да так, что нарочно и не обратишь внимания. Неизвестный аккуратист срезал листы под самый корень острым лезвием. Комар носа не подточит. Всё выглядело так, словно здесь ничего и не было. Лишь номера страниц подозрительно перескакивали с 364-й сразу на 380-ю. «Да не может быть!» Ахнула я возмущённо и резко захлопнула книгу. Больше часа напряжённых поисков были потрачены впустую. Я закрыла глаза и попыталась увидеть на книге следы чьего-то вмешательства. Рука сама раскрылась, чувствительность увеличилась. Не помню, откуда у меня в голове это знание, видимо, оттуда же, откуда и все остальные из прошлой жизни. Но я вдруг вспомнила, что, как маг хаоса, умею чувствовать не только любую другую магию по её остаточному фону, но и могу ощутить ментальный след любого человека. Фрикс его знает, как это работает, но кожу ладони защекотала а потом перед мысленным взором сперва вспыхнуло мое собственное лицо. Все верно, ведь я трогала книгу, значит, на ней есть мой след. А вот затем все стало совсем странно, потому что почти одновременно перед глазами зажглись сразу два лица. Одно Марселя, его рыжую гриву было невозможно перепутать с чьей-либо другой, а вот второе лицо было скрыто черным туманом. «Более того, оно ухмылялось? Ах ты!» Выдохнула я, хлопнув по обложке книги, и отбросила её в сторону. Не зная что происходило с этим фолиантом в недавнем прошлом, но было абсолютно очевидно целых два факта. Во-первых, неизвестный злоумышленник, что вырезал страницы из тома, сделал это либо в то же самое время, когда книга была у Марселя, либо непосредственно после этого. А во-вторых, этот нехороший человек, портящий книжное достояние, явно был в курсе, что его могут обнаружить. Вырезая страницы, он ухмылялся. Я была в бешенстве. И хорошо, что именно в этот момент из распахнутого окна моей спальни донёсся отдалённый голос, который невозможно было не узнать. «Если я задаю вопрос не по теме магии...» «Можете считать, что мне плевать на ответ!» Дурное настроение как хвостом смело. Так сочно рычать на адептов умел только душечка магистра. Я вскочила, как ужаленная, сменила домашний наряд на свою безразмерную академическую форму, сунула ноги в туфельки без каблука и поспешила вылезти через окно. Через дверь выходить не хотелось. Это явно привлекло бы внимание Змейки Агнии, А она, как пить дать, оповестила бы хозяина о том, что из его дома кто-то вышел. Конечно, Ангеле так узнает, что я вышла, но оставалось надеяться, что у меня есть немного времени, чтобы подслушать и остаться незамеченной. А вось узнаю что-нибудь интересное. Например, какого гоблина на заднем дворе его дома собралась вся наша академическая группа? Да ещё и без меня. Небось, учат что-то интересное. «Бесят там душечку, а меня не позвали. Наглость какая!» Я тихо прокралась по узкой тропинке, выложенной чёрной щебёнкой, с обеих сторон которой росла масса декоративных мхов. Голубые, жёлтые, даже диковинные красные. Я аж залюбовалась. Похоже, либо в саду у магистра орудовал очень талантливый маг, либо всё это редкое богатство вырастил сам манхель И это делало его ещё более интересным мужчиной, потому что, к примеру, вот тот желтовато-чёрный лишайник с зелёной дымкой поверху, как было мне известно, назывался гниль Аргениана. Мало того, что он рос невероятно далеко отсюда, в королевстве ледяная звезда, так он ещё и был чудовищно ядовит. Одного стручка в форме трубочки хватало, чтобы... Что не получилось, Шильер Теодорус? «Нет, конечно, это не значит, что ты ленивая, бездарная и пресная рыбина!» Магистр был в ударе. Я от неожиданности чуть в отравленный лишайник не упала. Бросив разглядывать флористическое достояние магистерского сада, я быстрее засеменила по тропинке, стараясь прятаться в тени дома. Это было не так уж просто. Учитывая, что деревья, в подсенью которых можно было бы скрыться, Тут почти не росло. Вероятно, душечка нарушена их не посадил, чтобы не прятались в них всякие кошечки. Или колдуны, любители воровать редкие артефакты. Достигнув угла дома, я остановилась и, постаравшись не привлекать внимания, аккуратно высунула наружу один глаз и один нос. Без носа глаз, к сожалению, не высовывался. И я буду называть вас, используя ваши выдающиеся магические заслуги. Сцепив руки за спиной, ругался магист Ранхель, глядя на маленькую кучку адептов, выстроившихся напротив него в линию. Под заслугами я имею в виду, естественно, промахи. Продолжал он, и даже отсюда я видела, как его чёрные глаза мечут молнии. «Потому что ни на что другое вы не способны». «Ну почему вы требуете этого от нас? Мы всего лишь первокурсники!» Возмутился вдруг Теодорус, что стоял почти напротив магистра. Злобный взгляд душечки был направлен чётко на него. Видимо, поэтому парень и набрался сил, чтобы спорить. деваться ему всё равно было некуда. Но на бледном лице отразилась вся гамма тоски и неизбежности. Анхель, как ни странно, не стал распинать его прямо на месте, а неторопливо оглядел остальных. Кстати, вокруг рослых парней дымилась земля и не было ни одного живого растения, а чуть за их спиной лежало несколько шапок снега. Похоже, тренировка шла полным ходом. «Все из вас думают так же», — спросил тогда магистр обманчиво мягким голосом. Он даже почти улыбнулся, псевдоудивлённо вскинув брови. Ужасно хотелось крикнуть «Не поддавайтесь, это провокация!» но ну, очевидно же. Парни ощутимо расслабились, почувствовав, что наставник смягчился. Бестолковые какие! Ужас! Правда, Марсель смотрел на Анхеля из-под стиснув зубы, и расслабляться, похоже, не торопился. Да и Хельвейер со своим вечно цепким взглядом явно не делал поспешных выводов. Не зря хаос отметил его как своего. Чёткий парень, собранный, в глазах блеск такой же холодный, как серебристо-стальной Серге в его ухе. Хороший из него колдун получится, лишь бы с ума не сошёл. А вот Эдальбер фыркнул и, положив руки на крупную пряжку брюк, бросил. Да, магистр Анхель, другие первокурсники вон только свою магию учат. Снежинки — снег, огневики — огонь. «Только мы учим и то, и другое. Да ещё и хаос. А теперь вот это ваше задание». Я вдруг задумалась, о каком задании он говорит. «Ах вы мои бедняжки!» Прищурившись, ласково протянул магистра. Медленно так, со вкусом. И тут даже с лица Адельбера исчезло наивное выражение. Бледнушечка привычно взбледнул. «Конечно, я дам вам передышку». Продолжил Анхель неторопливо, идя вдоль короткой шеренги молодых колдунов. «Вы устали. Я всё понимаю». Парни нервно заёрзали, кто-то переминался с ноги на ногу. В конце концов, никому не хотелось показаться слабаком. «Вам хочется к мамочке?» Продолжал магистр, и, похоже, он только разогревался. «Что бы привычно, подтёрла вам слюни». Закутала в одеялко и покачала. «Всё как всегда. Правда, Шильер Теодорус?» Спросил он, остановившись возле бледнушечки. Тот стукнул себя по лбу и промолчал. Ладонь сползла на глаза. «Вижу, вижу. Вы прямо изнемогаете от нетерпения». Сам себе закивал Анхель. «Вы перегибаете палку, магистр». Мрачно проговорил Рыжик, стиснув зубы и не глядя на своего наставника. «Думаете, Шеллиер Марсель?» Приподнял бровь душечка. «Напрасно. Потому что вы всего лишь учитесь выживать. Другие факультеты могут обойтись без умений, которые им преподают в этой академии. А вы не можете, Шеллиер Марсель» потому что склонность к хаосу будет подтачивать ваше любопытство всю оставшуюся жизнь ровно до тех пор, пока вы не начнёте использовать силу Аргениана сами, и тогда выступите на скользкую дорожку, настолько скользкую, что рано или поздно обязательно поскользнётесь на ней и разобьёте себе голову. Можете быть уверены, что это не только красивая метафора. На последних словах брови магистра сдвинулись, и шутить он перестал. «Устали они», — проговорил он раздражённо. «Неинтересно им, видите ли». Кто-то протестующий что-то пробурчал, но тут же затих. «А знаете, что мне ещё менее интересно, чем обучать магии кучку ленивых маменькиных сынков?» — рявкнул Анхель. «Ничего». «Ничего, фриксов вам в печень! Не может быть ещё менее интересно, чем возиться с четырьмя бестолочами!» Марсель побагровел. Остальные виновато склоняли головы. Впрочем, и Марсель тоже чувствовал себя в чём-то неправом. Это было видно. Похоже, последние фразы, и Анхель сумел их убедить, что он с ними некоторым образом на одной волне. Интересный дипломатический ход. Вроде и наорал. А вроде и достучался. Но, магистр... Всё же проговорил Марсель. Видимо, не мог позволить себе оставить за наставником последнее слово. Вы могли бы хотя бы... Но Ангель ему договорить не дал. Что? Ещё есть какие-то вопросы? Низко и предупреждающе выдохнул он. Да быть не может. Ой, минуточку. Ну-ка, ну-ка. «Где же это у меня здесь? Мне нужно ещё немного...» Он демонстративно полез в карманы мантии. «Ух ты! Смотрите-ка! У меня терпение закончилось! Терпение, мать вашу, закончилось!» Последние слова он прорычал в полном бешенстве. Тут же его руки раскрылись в стороны, и четвёрку адептов окружила рыжее пламя быстро взяв их в высокое смертоносно опасное кольцо. Парни побледнели, прижались спиной к спине и мгновенно начали вырисовывать в воздухе защитные символы. Пальцы у них дрожали, и получалось из рук вон плохо. «Перед вами тронутый хаосом огонь!» — проговорил магистр, сложив руки за спиной. «Вы встречаетесь с ним не впервые, но теперь вы знаете, как его погасить». «Вперёд, пока он вас не сожрал!» Казалось, их дело дрянь. Страх плясал в их глазах точно так же, как в первый раз, на той самой лекции, где Анхель пустил это пламя между стойками адептов. Разница лишь в том, что тогда они не знали, как бороться со стихией, но за прошедшие недели обучения магистры дал им огромное количество информации на этот счёт. Я была уверена, что ни на одном факультете академии не преподавали ничего подобного, да ещё и на первом курсе. Но у душечки был свой метод обучения, который мне очень даже нравился. Как заставить человека научиться чему-то? Только поставить его в ситуацию, когда без этих навыков ему будет не выжить. Тогда он усвоит новые знания максимально быстро. Минус, казалось бы, только один. Все адепты магистра Анхеля могли умереть, и сейчас страх подобного конца ярко читался в их широко распахнутых глазах. Но всё было не так, как казалось. В отличие от парней, я видела незаметный обычному взгляду контур, за который пламя не могло пробраться. Анхель защитил адептов. Если кому-то из них не вздумается сделать шаг вперёд, то всё будет в порядке. «Шелли Лунарис, вы долго ещё будете подглядывать? Или, может быть, присоединитесь к экзекуции?» Не поворачивая головы, спросил Анхель. По спине скатилась ледяная волна и исчезла где-то в области юбки. Я улыбнулась и прошла вперёд. «Увольте. Я бы очень не хотела быть причастной к бестолочам, магистр Анхель. Поэтому со своей экзекуцией развлекайтесь сами». Фыркнула я, сцепив руки за спиной и встав неподалёку от одногруппников. Парни бросили на меня несколько напряжённых взглядов, продолжая чертить в воздухе символы. У Теодоруса получился хороший рисунок. Я его видела, хоть он и оставался прозрачным, как и положено. Однако от страха парень не смог призвать собственную магию. У Эдельбера слишком дрожали губы, и он не сумел правильно вывести формулу заклинания, для того, чтобы потушить тронутый хаосом огонь. Хельвейер был напряжён до предела. Огонь отражался в его глазах, плясал на кожаном напульснике, блестел в отражении стальной серёжки. Я чувствовала, что он зовёт хаос, чтобы бороться с его порождением. Но едва сила сорвалась с его пальцев, как ржавая магия смешалась с пламенем Анхеля, и последняя вспыхнула ещё сильнее. Хельвейер ошибся потому что не стал полагаться на правильную последовательность символов и слова заклятия. Он был слишком уверен в себе. Марсель же чересчур долго собирался. Он чертил каждый символ со всей тщательностью, на которую был способен. Он читал заклятие грамотно и чётко, его губы не дрожали, и через несколько бесконечно долгих минут его руки взметнулись в воздух к самой границе пламени, И запрещающая магия полилась из центра его ладоней. Это было снежное заклятие, тоже тронутое хаосом, и оно смело огненный круг в несколько долей секунд. «Браво!» — захлопал в ладоши Анхель без капли улыбки. «Вы все провалились, как я и сказал, полные бездарности и бестолочи». Марсель вспыхнул, как языки только что потушенного пламени. «Почему?» — нахмурился Хельвейер, который был явно очень недоволен собой. «Ведь Марсель погасил огонь. Ему понадобилось почти три минуты». Презрительно выдохнул Анхель. «В реальной жизни вы все уже были бы мертвы, включая его». Парни помрачнели. «Еще раз!» Рявкнул он, и снова его смуглые руки с длинными пальцами очертили круг, и опасная ядовитая магия окружила адептов смертоносным огнём. Время пошло. «Не забывайте, что вы готовитесь к тому, что с вами может произойти уже сегодня вечером. Но сегодняшний вечер — это ерунда. Не забывайте, что убить вас могут попытаться уже сейчас». «Кто же магистр Анхель?» Удивлённо спросил Теодорус, даже отвлёкшись от заклинания. «Например, я Шельер...» Улыбнулся душечка ужасно мрачно, чем напугал Теодоруса пуще прежнего. «Например, если прямо сейчас сойду с ума...» После этого никто уже не задавал вопросов. «Здорово вы умеете издеваться, Суранхель...» Прокомментировала я, краем глаза замечая, как магистр прищуривается. Обычно редко кто называет его сур, и он знал, что в основном это делали нарочно. «А почему меня не позвали на публичную порку? Я же тоже бездарность, никчёмная и ленивая адептка». Парни вряд ли меня слышали, хотя я не понижала голос, но они были слишком заняты приближающейся мнимой гибелью. Анхелет отвернулся глядя на огонь. Языки пламени сверкали в его глазах, а улыбка больше не освещала лицо. — Вряд ли возможно причислить бездарности бездарностям, — шелил Лунарис. Ответил он, будто нехотя. — Я был бы рад это сделать, клянусь камнем крови. Он выставил вперёд руку с алым перстнем и пошевелил пальцами. — Но, увы, я уверен, что на месте моих адептов пламя вы бы быстрее, чем я его зажёг. Внутри немного потеплело от похвалы, но от чего-то другого стало беспокойно. Опять. «Хватит уже причислять меня к мировому злу. Знаю я, на что вы намекаете». Фыркнула в ответ и сложила руки на груди. «Ни в коем случае, лунарис покачал головой магистра. «К мировому злу себя причисляете исключительно вы сами». В этот момент он, наконец, повернул ко мне голову, И от взгляда его чёрный глаз всё внутри начало потихоньку переворачиваться. «Впрочем, это правильный ход». Закончил он, чем совершенно вверг меня в недоумение. Чтобы не мучиться домыслами, я решила сменить тему. «Получается, сегодня вся наша группа пойдёт на праздник?» Догадалась я, интерпретировав услышанное пару минут назад. «Да» адепты академиичаром мастерстерства факультета тени и черных сил под моим руководством будут обеспечивать безопасность периметра кивнул анхель они проще использовать для этого обученных магов льда или огня они сильнее опытнее перечисляла я и бесполезнее закончил магистр потому что не способны увидеть и почувствовать магию отступника резонно Заметила я, чуть не хлопнув себя по лбу, как бледнушечка пару минут назад. И как я могла забыть, что хаос может отследить только маг хаоса? Но есть ведь, наверное, и более обученные колдуны тени и чёрных сил. В министерстве там списки эти всякие. Безусловно, мы будем не одни снова кивнул анхель не садя глаз со своей маленькой группой бойцов которые уже начали потихоньку справляться с поставленной перед ними задачей но для нашей группы это будет хороший опыт учитывая что они нецензированные колдуны на них не будет никаких опознавательных знаков да и на праздник они проникнут инкогнито как и вы например на мне же по закону обязана быть надета мантия с цветами хаоса правда Удивилась я. «А зачем?» «Чтобы мирные жители могли обходить таких, как я, стороной». Скривился он. «Ну нет, наверное, это не так». Покачала я головой, невольно влезая в спор. «Непонятно зачем. Ведь на мантии будет значок Академии, верно? Да и колдунов вашего уровня сейчас мало. В высшем обществе таких, как вы, уважают». Ангель бросил на меня нечитабельный взгляд и ничего не ответил. И я засыпала его вопросами. «А я пойду в качестве кого? Просто адептки или горожанки? У меня должна быть пара». Как раз в этот миг огонь окружающей адептов опал, и прямо из центра чёрного пепла раздался громкий голос Марселя. Шелли Лунарис, не соблаговолите ли оказать мне честь и быть моей парой на этом вечере? Бросил он и хитро улыбнулся. А затем стрельнул молнией взгляда на помрачневшего магистра. «Шелли Лунарис пойдёт со мной в целях безопасности», — ответил душечка и стиснул челюсти. Марсель прищурился. Кот явно не собирался выпускать добычу. «Не думаю, что это будет безопасно. Ведь вас, вашей магистерской мантии, будет издалека видно». Если неизвестному злоумышленнику вздумается обезвредить такого сильного колдуна, как вы, он, несомненно, зацепит и лунарис а со мной в нейтральной одежде она будет полностью защищена. «С вами...» Протянул Анхель с легким, прорывающимся в голосе раздражением. «Защищена?» Он явно хотел сказать что-то еще, Но Марсель опередил его неоспоримым фактом. «Я справился с вашим заданием». Он махнул рукой на круг пепла. «Дважды. Уверен, со мной, Лунарис, ничего не грозит. А вы как думаете, Шелли?» Перевёл он взгляд на меня и улыбнулся. Мне ничего не оставалось, как кивнуть. Тем более, что, по моему личному мнению, это Шельеру Марселю в моей компании ничего не грозит а вовсе не наоборот. Но котику это знать было незачем, поэтому я просто улыбалась и кивала. — Так что вы думаете, магистр Анхель? — спросил вновь Рыжик, взглянув на мрачного колдуна и явно нарочно в этот раз назвав его магистром, а не Суром, чтобы лишний раз не нарываться. — Мне всё равно, Шельер Марсель. — бросил тогда душечка. «Если Шелли Лунарис не против умирать со скуки в вашем обществе, я не вправе лишать её этого удовольствия». С этими словами он раздражённо отвернулся от нас и бросил остальным. И «Ещё два часа до начала праздника. Отдыхайте здесь. Гостевые комнаты моего дома в левом крыле в вашем распоряжении. Как и тренировочная площадка, на которой я рекомендую вам задержаться подольше». Если в указанное время кого-то не окажется на месте, пеняйте на себя. А затем развернулся и ушёл, скрывшись в доме, как туча, что исчезает после дождя. Ну что, ты нашла что-нибудь интересное в книге? Тут же перешёл к делу Марсель, едва магистра и след простыл. Остальные парни переговаривались паре шагов от нас, поэтому котик говорил довольно тихо, зато выглядел чрезвычайно довольно. Я помялась, глядя только в горящие нетерпением и радостью жёлтые глаза напротив. Хотелось отследить по реакции Марселя, не знают ли он каких-то подробностей о вырванных из книги листах. Оставался ничтожный шанс, что о моей сущности проведал именно он. Однако парень выглядел настолько бесхитростным и довольным, что пришлось отнести этот вариант. «Нет», — выдохнула я наконец, и заставила себя улыбнуться. «А зачем тебе была нужна эта книга?» Продолжал он, невольно оглядываясь назад, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. Сам вопрос уже говорил о том, что Марсель даже не догадывался, что в книге я искала себя. «Для общего образования?» Хмыкнула я в ответ. «Я вообще крайне любознательна. Ты не знал?» Марсель перевёл на меня всё своё внимание и приподнял бровь. «Вообще-то я думала, что ты узнала что-то о таинственном воре, о котором гудится Академия. Теперь уже пришло время удивляться мне». «О нём уже все знают?» Парень фыркнул. Вчера у здания со старыми лабораториями был такой взрыв, что только слепой бы не заметил. Или полностью лишённый магии. Ударный фон срезал чувствительность всех колдующих, и заклинания выходили криво ещё часов до десяти утра. Магия вокруг Академии была нестабильна. Я вздрогнула. Это такой силы удерживающий круг наколдовал душечка-магистр? Это такой силы круг я разрушила? Не мудрено, что меня малость потрепала, и я проспала до самого обеда. «Кстати, ой, а обед уже был?» Уточнила я, крайне озабочена этим вопросом. В животе, как назло, громко заурчала. Марсель улыбнулся. «Было ещё два часа назад», — ответил он. «Столовая уже, скорее всего, закрыта». Я надула губы. Придётся стребовать обед со злобного душечки. Но не оставит же он свою кошечку голодной. Хотя с этого станется. «Ладно, я что-нибудь придумаю». Мрачно пробурчала я, прикидывая, что скажу Анхелю и удивляя странному ощущению где-то под желудком. Стоило вспомнить о магистре, как внутри едва заметно сжималось. Странное чувство, даже немного пугающее. «Спасибо, что согласилась пойти со мной сегодня». Бросил тогда Марсель, вырывая меня из нервирующих мыслей и неожиданно подходя чересчур близко. Жёлтые глаза потемнели до янтарного. Котик взял меня за руку и поцеловал тыльную сторону ладони, не отводя взгляда ни на миг. Сперва я как-то малость покраснела и не нашла, что ответить. От прикосновения горячих губ Марселя по коже пробежали мурашки, а перед глазами на миг, будто вживую, вспыхнуло видение огромного чёрно-рыжего льва. Вспыхнуло и пропало. «Нашёл за что благодарить». Невнятно пробормотала я, чувствуя, что дикий кот неуловимо перетекает в пространстве всё ближе и ближе ко мне. И поспешила сказать. «Увидимся тогда через пару часов, да? А то мне ещё пообедать, собраться, шерсть вычесать». «Что?» На последних словах лицо Марселя удивлённо и насмешливо вытянулось. любо дорого посмотреть». «Причесаться, говорю. Женские штучки». Улыбнулась я, радуясь, что сбила котика с подозрительных мыслей выскользнула из его захвата и, помахав ручкой, через пару минут скрылась в доме магистра. Оказалось, что в особняке действительно существовало некое крыло для гостей, где и должны были временно разместиться члены нашей маленькой группы. Похоже, оно было создано как раз для личных тренировок с адептами. Вход туда был магически скрыт и располагался в задней части дома. Похоже, его охранял ещё какой-то фрикс, имеющие способность прятаться от глаз посторонних. Я оставила изучение этого вопроса на потом, а пока направилась на поиски самого магистра. Нужно было срочно поболтать с ним насчёт того, собирается он в конце концов кормить свою гостью или нет. Оказалось, что кормить собирается, а вот болтать — нет. Обнаружить Анхеля в доме не удалось, а вот в кухонном зале оказался накрыт горячий обед, Жареными перепелами, запеченными баклажанами в гранатовом соусе, сочной мясной нарезкой и кувшином какого-то ароматного напитка с запахом брусники и меда. Рядом стояла маленькая открыточка, на которой размашистым, но аккуратным почерком было написано. Говорят, сытый желудок делает характер нежнее. Надеюсь, на сегодняшнее мероприятие вас станет возможно гладить хоть по шерсти, хоть против. Будет одинаково мягко. Я перечитала записку несколько раз в понять, что это — шутка, издевательство или флирт. Сердце опять провалилось при очередном стуке, но я не преуспела. А перепела тем временем остывали, и я не планировала дальше заставлять их ждать. — Ну что вы, мои бедняжки, я уже иду? — промурлыкала я, усаживаясь поскорее за стол. Обед был великолепен, но, признаться, за ушным хрустом я не особенно слышала, что происходит вокруг. Поэтому от меня укрылся тот знаменательный момент, когда на пороге зала появилась высокая мрачная фигура магистра. Укрылось от меня и то, как он медленно подошёл ко мне со спины, как встал всего в полушаге, а затем и вовсе наклонился у меня над ухом. Очнулась я уже слишком поздно когда его наглейшество магистра негромко, но пронзительно проговорил, заставив меня буквально подпрыгнуть на месте, едва не подавившись. — Лунарис.